Холодное пламя. Гори. Автор Сергей Вишневский. Читает Александр Мирошниченко. Глава первая. По грязным трущобам, зачастую морчась от смрада, за мелким босиком следовал широкоплечий мужчина. «Долго еще?» — спросил он, поглядывая на заинтересованные лица прохожих. — Почти пришли, господин! — кивнул малец и указал на узенький домик, втиснувшийся в проулок. Как только они подошли к двери, пацан обернулся и требовательно вытянул руку. «Уговор — Уговор! — заявил он. Выглядел он уверенно, но под рожей в руке было понятно, что парень все равно боится. Широкоплечий мужчина вытащил из кармана медную монету и протянул ее пацану. Тот схватил ее, тут же засунул за щеку и, шлепая по пыльной мостовой, скрылся в проулке. Незнакомец же подошел к двери и постучался могучим кулаком по двери. Ответа не было, и он постучался еще раз, громко произнеся. «Эй, есть кто живой?» Спустя пару секунд послышались тихие шаги. Скрипнул засов на двери и в щели показалась детское личико рус здесь живет спросил мужчина глядя на перепуганную мордочку рус здесь осторожно ответила она где он болеет тихо ответила девочка мужчина нахмурился и представился меня зовут торг он работает в моей кузнице Давно он слег, его три дня не было. Девочка завозилась и, что-то подвинув, отворила дверь, впустив внутрь кузнеца. Тот вошел внутрь и огляделся. Дом оказался внутри еще меньше, чем снаружи. Небольшая открытая печь, деревянная кровать и стол. Больше в него ничего не влезло. Вся посуда и теплые вещи, скорее всего, хранились на крыше. На столе торг обнаружил корзину с яйцами которую он выдал работнику несколько дней назад в качестве премии за отличную работу. Парень выстоял две смены на мехах и помимо двойной платы получил от кузнеца корзину с яйцами. Корзина была почти полной. «Он не ест ничего», – проследив за взглядом, ответила девочка. «Только пил, а сегодня уже не просыпается и не пьет». Кузнец взглянул на ведро, в котором едва треть воды наберется, а затем указал на парня. «Чего голый лежит?» Девочка достала из-под кровати обрывки горелой ткани. «Рубаха на нем тлеть начала. Я испугалась, что загорится. И простыню тоже убрала». Кузнец взял тряпку и, вымочив ее в ведре, положил на лоб парня. В этот же момент раздалось шипение и потянулся пар. «Я сегодня три ведра на него извела», — тихо ответила девочка. Кузнец нахмурился и протянул руку к работнику, но тут же отдернул, почувствовав нестерпимый жар. «Худо дело», — произнес он. «Эй, Рус!» — раздался голос с улицы. «Ты работать собираешься?» Кузнец удивленно взглянул на девочку, а потом поднялся и вышел из дома. Там его встретил пухлый мужичок, недовольно переминающийся с ноги на ногу. «Ты кто такой?» — спросил он. «И где Рус? У меня рук не хватает, тесто того и гляди упадет, а его три дня нет». «Торг, кузнец из мастеровых». Протянул он руку по виду пекарю. «Сулим!» — протянул в ответ руку Толстяк. «Хлебных дел мастер из сладкого переулка!» «Наслышан!» — кивнул кузнец. «Рус выходит, и у тебя работал?» «Выходит, да. А я еще думал, чего он все в саже постоянно приходит». «А я удивлялся, почему от него рогаликами ванильными пахнет. Думал, деньги на сладкий переулок несет». «Если не секрет...» — смущенно произнес повар. — Сколько вы ему платили? — Восемь монет за смену. Когда две смены отстоит, продуктами помогал. Но у него рука к металлу не лежит. Он только на мехах стоял, да вторым молотом работал. Пожал плечами торг и также хмурец спросил. — А вы? — Десять, но он не просто тесто месил. Он и хлеб формовал, и рогалики лепил. Ушлый малый. Работы не боялся. Сейчас таких не хватает. Все хотят рогалики есть, но зарабатывать на них никто не хочет. Кивнул кузнец и указал в сторону дома. Получается, что он утром то с тебя начинал, то с меня? Выходит так, кивнул пекарь и добавил. Восемнадцать медью в день. Работал он у меня всегда на славу. «Два раза в месяц выходной брал». «У меня также Двое мужчин взглянули на дом, и первым, витавший в воздухе вопрос, озвучил Сулим. «А куда он деньги, интересно, девал?» «Куда девал, уже не скажет. Слег он, жаром». «Сильно?» «Я такого раньше не видал», — покачал головой Торг жар у него такой что тряпка на нем шипит до да пар идет сестра говорит что под ним просто не тлеть начали сулим недовольно зашевелил усами и хмуро взглянул на кузнеца родители у него есть или он сирота сирота зато он сам говорил только девка малая в доме одна сестра это пояснил сулим Видал ее, помогала как-то к карнавалу, когда рук не хватало. Присыпку по цветочным корзинкам сыпала. «Корзинки были что надо», — похвалил Торг, припомнив, как на осенний карнавал пробовал кремовые пирожные. «Моя дола от них визжала прям». «За похвалу спасибо, конечно», — улыбнулся Толстяк. «Но что делать будем? Надо спросить сестру». «Если он деньги дома прятал, то вызовем лекаря. Может, хоть посоветует чего?» — произнес Сулим. «Жалко работящие руки!» «А если нет?» Пекарь хмуро глянул на кузнеца и ответил. «Сами заплатим, а на него долг положим. По-людски, с отстрочкой». «А если его боги приберут?» А если приберут, то, значит, мне не стыдно будет к нему на погребальный костер прийти. Пожал плечами пекарь и протянул руку. Ну как? Не по-людски рабочие руки оставлять. Кивнул торг и пожал руку. <музыка> Лекарь остановился перед дверью и выжидательно уставился на сопровождавших его пекаря и кузнеца. «Пожалуйста!» — произнес кузнец и вложил три серебряные монеты в руку худощавого старика. «Ну-с!» вздохнул он и, напялив на лицо маску с прорезью для глаз, вошел в дом. Там он оглядел скудное убранство, покачал головой, и подошел к кровати, на которой лежал больной. Он протянул руку к его лицу, но, не прикоснувшись, тут же одернул. Брови старичка поднялись вверх, и он полез в принесенную собой кожаную сумку. Вытащив из нее огромные кожаные перчатки с фиолетовым отливом, он тут же принялся их надевать. После этого он приподнял голову парня и, жмурясь от исходящего от него жара, оттянул ему веки. — Вот как! — пробормотал старичок и аккуратно положил его обратно. После этого он повернул его на бок и взглянул на доски кровати, которые уже почернели, а местами виднелись красные угольки. — Ай, третья степень, не меньше! — вздохнул он. После этого он оглянулся и, найдя на полу тряпку, начал искать воду. вода вот — произнесла подскочившая сестра Руса. — Благодарю, — произнес старичок и спросил. — А вы, барышня, кто будете? — Сестра. — А звать вас как? — Луна. — Какое интересное имя! — улыбнулся старичок. — Скажи мне, Луна, сколько твой брат так лежит? — Третий день. «А перед этим он на что-то жаловался?» «Да, говорил, что жарко постоянно. Два дня не ел, только пил. Теперь уже не пьет». «Угу», <соскоп> <соскоп> — кивнул старичок и смочил тряпку в ведре. Затем он достал небольшие песочные часы и, приготовив их, поставил на стол, одновременно положив тряпку на лоб больного. «Одежда где его?» «Я сняла. Рубаха его тлеть начала. Вот я испугалась», — призналась девочка. «И постельную убрала». «Правильно сделала», — кивнул старичок, наблюдая, как идет пар от тряпки. Когда пар заменил дым, и тряпка начала чернеть, старик мельком глянул на песочные часы и вздохнул. — Ай, четвертая степень. — Он поправится? — с надеждой спросила девочка. — Пока я не могу тебе точно сказать, — ответил старичок. — Надо переговорить с людьми, которые оплачивали его осмотр. — У Руса деньги были, — тут же затараторила девочка. — Двадцать серебром есть, мы копили... — Боюсь, этого для лечения будет мало, — задумчиво произнес старичок. — Да и лечением это не назвать. Тут скорее будет временное решение. Старичок поднялся и, сложив в сумку инструменты, вышел из дома, где его ожидали пекаль с кузнецом. — Жить будет или... — произнес кузнец, глядя на старичка. «Начнем с самого главного», — хмыкнул старичок. «Это не заразно. Это не лихоманка и не синий круп. Бояться тут нечего». Старичок достал небольшую трубку и мешочек с табаком. Усевшись на крыльцо дома, принялся набивать табак. С мальчиком случилось то, о чем мечтают многие благородные и обеспеченные люди. У него проснулся дар, причем очень сильный. Четвертая степень — это очень хороший показатель для нашего захолустья. — Он магом будет? — недоверчиво спросил Сулим. «Если все оставить так, как есть, то он будет трупом, а не магом». Старик набил трубку и достал небольшую огнивку, кончик которой от одного дуновения тут же заолел. «Дар слишком большой, сам он не справится, и сила просто сожжет его тело». «Сам не справится?» — уточнил кузнец. Обычно хорошим даром считается третья степень. И чтобы справиться, используют множество алхимических рецептов и уловок. Здесь же вообще четвертая. Не каждый с таким даром выживает даже при вливании зелий. Проще говоря, без профессиональной и дорогостоящей помощи парень сгорит меньше, чем за неделю». Пекарь с кузнецом переглянулись. «Руки рабочие — это хорошо», — осторожно начал кузнец. «Но сколько стоить будет его на ноги поднять?» «Десять золотых, не меньше», — покачал головой лекарь и выпустил клубок дыма. «Это только алхимия. Выходить его после этого тоже денег стоить будет» если вы конечно лично не согласны им заниматься сулин стал совсем мрачным а торг склонил голову у нас таких денег нет да и если было я именно поэтому с вами об этом разговариваю а не даю отмашку собирать деньги на погребальный костер улыбнулся старичок У нас с вами под носом лежит очень прибыльная жила. Кузнец и пекарь тут же навострели уши. Да, нам всем придется вложиться, — начал лекарь. Однако мы можем получить очень важный и ценный ресурс. — О чем ты? — О маге. «Вы подумали, что будет, если у нас получится вытянуть его из этого состояния?» «Ничего не будет. Заберет его к себе какой-нибудь маг в ученики. Ну а если повезет, уедет в столицу империи. Поминай, как звали!» — произнес Сулим. «Так и есть. Но у нас есть шанс повесить на него обязательства». Снова пыхнул трубкой лекарь. «Вы ведь знаете, что такое контракт, скрепленный силой?» «Знать-то знаем, но кто его делать будет?» Задумчиво произнес кузнец. «Такой договор стоит не меньше пяти золотом». «И у меня есть такой», — кивнул лекарь и тут же пояснил вылупившимся на него кузнецу и пекарю. Один пациент им услугу оплатил. Не каждый маг знает, что делать, если прихватит бля... одна болезнь, сопровождающая девиц легкого поведения. «Сколько стоит алхимия для него?» — задумчиво произнес Сулим. «Если я ее буду варить сам, думаю, восемь золотом уложимся». — кивнул лекарь. — Получается тринадцать золотом, — нахмурился кузнец. — По четыре золотых на каждого. — Рано считать договор, — покачал головой лекарь. — Для того, чтобы его считать, надо, чтобы у нас получилось, и он выжил. — Если ты умеешь алхимию сам для него делать, то зачем тебе мы? Спросил Сулим, быстро прикинув варианты. «Во-первых, чтобы разделить потери, если он все же не выживет», ответил старичок, выпустив дым через ноздри. «Во-вторых, уход. Это большая затрата времени. Я бы сказал, что просто гигантская. У благородных для этого всегда найдется парочка слуг, а у меня таковых нет» и не думаю, что найдутся у вас. Но если с меня контракт, то с вас я потребую именно уход». «Хлопотно?» — тут же задумался кузнец. «Хлопотно!» — кивнул лекарь. «Если у него дар пошел жаром, скорее всего, пламя ему стихии будет, но тоже не факт. Бывает, что и две, а то и три стихии берет. А его сейчас надо будет в холодное место отнести и водой холодной обливать. Если жар сбить получится, он в себя придет ненадолго. Как придет, его кормить надо силой. Да так, чтобы до отвала. Потом пару часов, и тело снова в жар уйдет. И так по кругу. Снова в холод и в воду ледяную. Это помимо алхимии моей. Одна алхимия ничего толком не сделает. Кузнец с пекарем переглянулись. «Если восемь золотых на троих поделить, По два с половиной золотых выйдет», Сказал Сулим. «Не шибко уж и дорого». «Тут подумать можно», — кивнул Торг. — Подумайте, — кивнул старичок и, в последний раз затянувшись, вытряхнул угли и пепел из трубки на землю. — Только недолго, день-два, и даже я не возьмусь его из стихии вытаскивать. — Нечего думать, — вздохнул Сулим. — Я в деле. С договором или без, но посадить магов в должники свои дорогого стоит. Кузнец взглянул на толстяка и кивнул. «Надо попробовать. А там уж как выйдет. Может и вправду маг в должниках будет». «Где я?» – спросил Рус, как только открыл глаза. Над головой были ветки деревьев, а под ухом журчала вода. «У ручья», — послышался голосок сестры, — «на север от города». Парень попытался приподняться, но сил хватило только на то, чтобы повернуться на бок. «Лежи, не вставай», — начала ругаться на него сестренка. «Лекарь Жулье сказал, что тебе двигаться нельзя, и поесть обязательно надо». Сестра показалась с глубокой тарелкой и ложкой. Похлебка уже остыла, но я и не думала, что ты в первый день в себя придешь. Девочка уселась рядом и поднесла ложку к рту. Ешь давай. Не хочу. Мутит меня. Жулье сказал, что если есть не будешь, умрешь. Не помру. Я же не... Ты три дня в себя не приходил. Тебя кузнец с пекарем выволокли из дому. Я тебя день колодезной водой поливала, чтобы тебя отпустила. Только когда сюда тебя перевезли, ты в себя пришел. Хлюпая носом, произнесла сестра. Я боялась, ты совсем умрешь. А я что без тебя делать буду? Я не хочу, как шали, в портовые шлюхи идти. Никто тебя в шлюхи не отдаст. Сглотнув ком в горле, произнес парень. Ты не отдашь, только не умирай. Покушай. Ну, Жулье сказал, есть не будешь, точно помрешь. Давай. Усмехнулся парень и открыл рот. Сестра тут же сунула ему в рот ложку, а как только тот проглотил холодный мясной бульон, перемешанный с толченым картофелем, попыталась засунуть вторую. Ты где мясо взяла? успел спросить парень но тут же получил еще одну ложку в рот ты не болтай жуй давай повторила любимые слова брата луна и пока тот проглатывал начала рассказывать торг и сулим тебе лекаря оплатили тот опознал, что в тебе дар живет магический если тебя выходить и алхимией помочь то ты не умрешь и выйдет из тебя настоящий маг причем тут магия Возмутился парень и приподнял голову. Тут он обнаружил, что лежит всем телом в ручье, а голова и плечи лежат на плоском камне. Чтобы его не снесло водой, его привязали за подмышки к вбитому в землю колу. Вверх по течению ручей был обычным, а вот вниз по течению он испускал пар, словно горячая вода. «Почему я в воде?» потому что тело твое силой греет так, что на тебе рубаха сгорела. Буркнула сестра и, зачерпнув похлебки, снова сунула ложку в рот. И водой я тебя поливала без устали, но тебя ни одна вода не берет. Ты как кочерга, раскаленная в воду, грел, она кипела, а тебе хоть бы что. Парень открыл было рот, чтобы что-то спросить, Но луна и звука не дала произнести, тут же запихнув еще порцию. «Мне никто ничего не говорит, я толком не знаю, но тебя за помощь в долг взять хотят. А за сам долг они ничего не говорят, только за тобой смотрят и еду возят». Брат хмуро глянул на сестру, а та снова выждала момент и снова засунула ему ложку в рот. «Съешь все сначала». Потом я тебе зелье дам, а уж после него можешь хоть уболтаться. Жулье говорил, что ты сразу не встанешь и надолго в себя не придешь. Поэтому меня к тебе и приставили, чтобы ты поесть успел, когда в себе будешь. — Что с домом? — Кузнец запер его, — пояснила Луна. — Замок свой принес и на ключ запер. — А деньги я все с собой унесла. Кивнула девушка, засовывая в рот очередную ложку. «Одежду тебе взяла теплую, ботинки твои и еду, что у нас оставалось». Тут девушка засунула руку в воду и осторожно выудила из-под спины брата вареное яйцо. Тут же постучав, она принялась его чистить. «Сколько они в долг мне ставят?» «Не знаю, говорю же, только переглядываются и бормочут что-то». Парень вздохнул и сморгнул. Его мгновенно потянуло снова в сон. — Спать хочу! — произнес он, и сестра тут же подскочила. — Стой, не спи! Я тебе зелье еще не дала! Девочка сбегала до шалаша и принесла оттуда небольшой керамический флакончик. — Выпей все. Я понюхала, пахнет отвратно, так что пей в один глоток. Парень открыл рот и тут же получил вязкую, терпкую и горькую субстанцию. Сморщившись от вони, он с трудом себя пересилил и сглотнул все, при этом еще и закашлявшись Дрянь какая! — выдавил он, с трудом сдерживая кашель. — Вкусных лекарств не бывает, — ответила сестра и тут же схватила плашку с похлебкой. — Ты зажуй, оно так легче будет. Парень начал открывать рот и с трудом осилил еще пять ложек. После этого усталость взяла свое, и он выдохнул. — Ой, мочи нет. Спать хочу. Луна подтянула свой лежак поближе к брату и сложила теплое одеяло вдвое. Ночи стали холодать, а тело брата на седьмой день принялось остывать. Он все чаще приходил в себя, а проточная вода смогла остужать его тело достаточно быстро. Он больше ел, чаще разговаривал, но при этом и больше волновался. Сегодняшний разговор с торком, попавшим на пробуждение парня, закончился известиями о долге перед пекарем, кузнецом и лекарем, которые взялись за лечение парня. Ни о какой сумме он не сказал, и это волновало парня еще больше, чем само известие о долге. Однако парень оказался слишком слаб, и даже такие дурные вести не смогли долго поддерживать его тело в бодрствовании. После очередной порции еды и зелья он снова отправился в забытие. «Когда север закружит юг», — начала луна сказку, которую часто рассказывала мать. А свежий бриз понесет песок На запад и восток. Под звездным небом, В свете молодой луны, Девочка смотрела на угольки Догорающего костра И ощущала, как в спину греет тепло брата. Из ее уст звучала старая сказка О розе ветров, находящейся в центре мира, О тоскующем великом маге, сыне короля, Который покрыл всю землю песком и о том, как одна девушка превратила самого принца в камень, а песчинки в цветы. — В спицах колеса наши полюса, — прошептала девочка и зевнула, заканчивая сказку. — В центре всех миров роза их ветров, — закончил мужской голос. Из темноты вышел мужчина в черном балахоне. Он оглядел шалаш и нехитрую утварь, лежащую на пригорке, а потом остановил взгляд на девочки. «Здрасте! Могу я узнать, что тут делает столь юная особа в одиночестве?» — спросил он. Девочка вскочила с плетеного лежака и затравленно оглянулась. Под рукой не было даже палки, чтобы защитить брата. Она вернула взгляд на незнакомца и только сейчас заметила, что радужка его глаз светится едва заметным красным цветом. — Упырь! — едва слышно произнесла перепуганная луна.